«Я напишу донесение и отправлю с ним», — сказал Роберт Джордан. «Я объясню ему, где найти генерала. Он будет в эстадо-майор, в штабе дивизии». «Он не разберется в этих дивизиях», — сказал Ансельму. «Я сам всегда путаюсь. Ему надо сказать фамилию генерала и где его найти». «Да он там и будет, в майор дивизии. А разве это не какое-нибудь определенное место?» «Место определенное, старик» торопливо разъяснил Роберт Джордан. «Но генерал каждый раз выбирает новое и устраивает там свою штаб-квартиру перед боем». «Тогда где же это?» Ансельма устал и от усталости никак не мог понять. Да и такие слова, как «бригада», «дивизия», «армейский корпус» всегда сбивали его с толку. Сначала были колонны, потом полки, потом бригады, а теперь и бригады, и дивизии. Он ничего не понимал» говорили бы про определенное место». «Ты не торопись, старик», — сказал Роберт Джордан. Он знал, что если ему не удастся все растолковать Ансельму, то Андрес тоже ничего не поймет. «Эстадо-майор дивизии — это такое место, которое выбирает сам генерал, и оттуда он командует. Он командует дивизией. И она состоит из двух бригад. Я не знаю, где сейчас эстадо-майор, потому что я там не был. По всей вероятности, в какой-нибудь пещере или землянке» словом, в укрытии, и туда протянуты провода. Андрес спросит, где генерал и где эстадо-майор дивизии. Вот это он отдаст самому генералу или начальнику его стаду майор или тому человеку, чью фамилию я напишу. Один из них должен быть на месте, даже если остальные наблюдают за подготовкой к наступлению. Ну, теперь понял? Да. Когда пришли сюда Андреса, а я все напишу и запечатаю вот этой печатью. Он показал Ансельмо маленькую круглую резиновую печатку СВР с деревянной колодкой и круглую чернильную подушечку в жестяной коробочке размером с 50-центовую монету. И то, и другое он всегда носил в кармане. Этой печати поверят. «Ну, пришли сюда Андреса, и я ему все объясню. Надо поторапливаться, но сначала я хочу убедиться, что он все понял». «Если я понял, он тоже поймет. Только ты растолкуй все как следует. Я всегда путаюсь в этих штабах, дивизиях. До сих пор меня посылали в определенное место, например, в какой-нибудь дом. В Новосераде место, откуда командуют, было в старой гостинице. В Гвадарраме, в домике с садом». «У этого генерала», — сказал Роберт Джордан, «эстадо-майор будет совсем близко от позиций» где-нибудь под землей, чтобы не разбомбили с самолетов. Андрес найдет его без всякого труда, если будет знать, что спрашивать. Пусть только покажет мою записку. Наступай, ступай, приведи его. Это надо доставить как можно скорее». Ансельмо вышел, нырнув под попону. Роберт Джордан принялся писать в своей записной книжке. «Слушай, Инглес», — сказал Пабло, все еще глядя на миску с вином. «Я пишу», — сказал Роберт Джордан, не поднимая головы. «Слушай, Инглес, Пабло обращался непосредственно к миске с вином. «Унывать нечего. Займем посты и взорвем твой мост и без глухого. Людей у нас хватит». «Хорошо», — сказал Роберт Джордан, не переставая писать. «Людей хватит», — сказал Пабло. «Мне твоя рассудительность сегодня очень понравилась, Инглес. — говорил Пабло миски с вином. — В тебе много пикардия, хитрости. Ты хитрее меня, я тебе доверяю. Сосредоточившись на своем донесении Гольцу, стараясь уложиться в, возможно, меньшее количество слов и все-таки быть максимально убедительным, стараясь представить положение дел так, чтобы наступление отменили и в то же время убедить их, что он не испугался опасности, связанной с выполнением порученной ему задачи, А только хочет довести до их сведения все факты. Роберт Джордан не слушал Паблу. Инглэс, сказал Паблу. Я пишу, ответил ему Роберт Джордан, не поднимая головы. Может быть, послать два экземпляра, думал он. Но тогда не хватит людей взорвать мост, если все-таки придется его взрывать. Почем я знаю, зачем проводится это наступление. Может быть, это всего-навсего маневр? Может быть, они хотят отвлечь войска противника с других позиций? Или отвлечь самолеты с севера? Может быть, все дело в этом? И на успех никто не рассчитывает? Почем я знаю? Вот мое донесение Гольцу. Я взрываю мост, когда наступление начнется, не раньше. Приказ ясен, если наступление отменят, я ничего не буду взрывать. Но у меня должен быть тот минимум людей, который необходим, чтобы выполнить данный мне приказ. «Ты что говоришь?» спросил он Пабло. Что я во всем уверенным, глаз. Пабло все еще обращался к миске с вином. Эх, если бы и я мог сказать то же самое, подумал Роберт Джордан. Он продолжал писать.